Глава семьдесят седьмая. «Алекса Ву». «Алекса», — шепчет он, — «я пытаюсь сфокусировать взгляд. Очертания Дэниела размыты. Рядом со мной стоят две смутно знакомые медсестры в белых халатах. Одна держит огромную иглу, которая всего несколько мгновений назад вонзалась в мою левую руку». Взгляд моих бесполезных глаз скользит по алебастровым белым стенам. У окна в бирюзовой вазе фиолетовые лютики, их запах напоминает сладковатые духи. Снаружи по лужайке бродят обитатели Глендауна, их головы и шеи прикрывают шапки и шарфы. Какая-то женщина сидит на скамейке и таращится в небо, ожидая то ли признаков непогоды, то ли появлений представителей дикой фауны. Все эти нечеткие картины напоминают творения импрессионистов. Мазки тонкой и видимой кисти подчеркивают ход времени. Дэниел наклоняется ниже и кладет руку на мое плечо, поправляет колючую сорочку, прикрывающую тело. Я чувствую усталость боевую усталость. Я слышу, как он приказывает одной из медсестер принести еще одно одеяло, и мой мозг очень медленно осознает, что это сестра Вилла, та самая суровая медсестра, которая пичкала меня лекарствами после того, как я разбила стакан в кабинете Дэниела. Она возвращается с белым одеялом, чья фактура похожа на ячейки. Она накрывает меня до груди и подтыкает одеяло со всех сторон. Я слышу, как в отдалении стихает плач Долли. Лекарство начинает действовать, растекаясь по моим тонким венам. Оно достигает мозга и, как пугало, отгоняет стаю. — Пожалуйста, позвольте им остаться. Я нужна им. Пинать тела смысла нет. Скоро я вообще потеряю контроль над телом, над стаей. Хотя мне и хочется думать, что я борюсь с обезболивающим препаратом, противостою его подчиняющей силе, я знаю, что в конце концов победит он. Я отпускаю тело, оно сворачивается, как креветка. Дэниел улыбается, от его безупречного подбородка веет дорогим запахом, свежим и древесным. Он гладит меня по щеке, и мои веки опускаются, как гаражные двери. Изо рта вытекает теплая влага. Приоткрыв глаза, я вижу, что у двери стоит Шарлотта и потрясенно прикрывает рот похлой рукой. «Приведите ее в мой кабинет, когда она проснется», — говорит Дэниел, и его слова тают, как забытый снег. «А сейчас я должен побеседовать с полицией».